«Готово!» Анвар поставил кружку с порошковым кофе перед напарником. Тот уставился покрасневшими, слезившимися от долгой работы глазами на старомодный экран компьютера, перед которым объемно светилась клавиатура. В полумраке тесной комнаты, где едва помещались двое взрослых мужчин, два стула, тумбочка и стол, она слегка мерцала, призывая продолжить работу. «А нам обязательно использовать этот...» Богдан устало потер лицо, не закончив фразы. Он нехотя мотнул головой в сторону монитора. «Ты знаешь, что обязательно», – спокойно ответил Тамилов. «Визоры проще взломать, а к этой бандуре можно подключиться только напрямую. Тебе ведь не надо напоминать, что с нами сделают, если поймают за созданием паленого пропуска во Владик». Акрапов невидяще посмотрел на друга, застыв словно неудачная глиняная заготовка для скульптуры. весь скособоченный и разъехавшийся в стороны. Затем нащупал ладонью горячую кружку и отхлебнул искусственно созданный кофеин со вкусом, отдаленно напоминающим натуральный кофе. «У меня уже чугунок не варят», – признался он. «Нас такому не учили, когда на агентов готовили, да и по клаве со школы не стучал». «Знаю. Отдохни немного, сходя, свяжись». «Какой нахрен освежись?» Кружка с кофе приглушенно ударила о стол. «Ты видишь, сколько времени?» Акрапов рывком повернул монитор к напарнику, показав на циферблат в углу. Тот показывал час тридцать четыре ночи. «У нас меньше суток, после чего протоколы допусков перепишут. А тогда все заново. Я не выдержу еще трое суток почти без сна и отдыха». Анвар взял дряхлый, как и сама квартира, стул, поставив ближе к Богдану. Уселся на него. «Послушай, может, я могу...» А Крапов только отмахнулся, снова принявшись за кофе. «Не можешь, уже обсуждали», – раздраженно выпалил он. «Ты никогда с таким интерфейсом не работал». «Ты тоже». «А мы своими шкурами рискуем». Он помолчал немного. «Да, я тоже не работал, но хотя бы базу изучил. Могу что-то сляпать из открытого кода. Если, конечно, твои старые дружки не подсунули нам пустышку. Вот тогда веселуха будет. Напарники умолкли. Акрапов продолжал шумно отхлебывать кофе, а Томилов тупо пялился на море вдалеке через единственное в их квартирке окно. Вторая комната была глухой коморкой с двумя кроватями и шкафом для одежды. Все, что удалось арендовать в зоне максимального приема сигнала сети. Остальное жилье было занято. Со мной сегодня один мужик связался, задумывчиво начал Анвар. Он из бывших военных. Говорит, может нам пропуск во Владик достать. акрапов насторожился. С чего он взял, что нам туда надо? А ты как думаешь, навел справки? Мы же первое время не особо скрывались, когда конторы обзванивали. Под в лице Богдана поубавилась но взгляд раскрасневшихся глаз он не сводил с напарника. что ты ему ответил. сказал что подумаем ситуация меня немного напрягает все местные проводники нам отказали а тут какой то тип из центра сам предлагает пропуск думаешь подстава но зачем кому вы сдались на хрен усмехнулся окрапов мы с тобой друг отработанный материал ни вашим ни нашим не нужны очень уж он настойчив был томилов продолжал пялиться в окно думая о чем то своем «Что ему от нас надо взамен?» Сказал сущие пустяки, но говорить о деле готов только с обоими. «Чего так?» Анвар наконец оторвался от созерцания сопок и моря. «Я ему дал понять, что без тебя во Владик не сундусь». Богдан только благодарно улыбнулся другу. «Может и стоит нам освежиться», — добавил он бодрее, чем себя чувствовал. «Пока мы не попали с тобой по самые яйца с той программулиной, что я тут ваяю». Нужно выслушать этого мужика. Вдруг что-то годное предложит Найти тихий уголок в порту оказалось трудно. Здесь постоянно что-то гудело, стучало, скрежетало и шипением двигалось. Если же все механизмы замирали на пару мгновений, чтобы перевести дух, доносился легкий гул морских волн, накатывающих на причал. Может поэтому их тайный благодетель решил устроить встречу в таком месте. Даже ночью здесь не останавливалась электронная жизнь. Ни одной живой души, кроме усталых бывших агентов. Небо затянули тучи, но склады и доки хорошо освещались, даже для человеческого глаза. А машинам так и вовсе здесь было комфортно. Анвар знал, что светильники загораются, когда на территории появляются живые люди, чтобы лично забрать и передать груз отправителю. что случается крайне редко, а значит бывший вояка на месте. Они с напарником направились прямиком к рубке управления, где много лет назад сидел человек, оператор главного компьютера, как его именовала инструкция, или попросту страхующий элемент для машин. После очередного обновления системы от этой бесполезной должности избавились, но помещение 3 на 3 метра ставили, предусмотрительно отключив дублирующие пульты управления. Рубка встретила напарников голыми стенами с остатками проводки, беспорядочно торчащими отовсюду, низким потолком медного цвета и неожиданной тишиной, сомкнувшейся за их спинами вместе с металлической дверью. Их ждал старик с острым взглядом умных глаз, от которого исходило пугающее ощущение силы. Словно одним своим присутствием он способен раздавить эту парочку. Заметив, как агенты переглянулись, старик странно повел плечами, расслабив торс, и гнетущее чувство ушло. На них взирал престарелый вояка с закалкой бойца и выправкой примерного солдата, облаченный в штаны и куртку из невероятно темной ткани. Казалось, она поглощала весь окружающий свет, притягивая взгляды, как огромный магнит, металлическую стружку. «Ну и местечко», – пробубнил Анвар, стараясь прогнать остатки зародившегося недавно страха. «Одно из немногих, куда не дотягиваются щупальца местного электронного мозга», прогудел старик странным скрижащущим голосом. «Мне бы не хотелось, чтобы нас подслушали». «Мы бы тоже обошлись без свидетелей», подал усталый голос Акрапов, оглядывая комнату. «Вот и славно». Старик перевел взгляд на Томилова. «Рад, что вы согласились прийти. Уверен, мы будем крайне полезны друг другу». «Если у вас и правда есть допуски в город», – ответил анвар вы нам окажетесь очень полезно, думаю вы сами прекрасно понимаете, но что мне нужно взамен продолжила его мысль старик лукаво ухмыльнувшись его выточенное из камня лицо тут же покрылось сетью морщин анвар кивнул не сводя взгляда с бывшего вояки богдан продолжал пялиться на стены, изучая остатки проводки углубления отверстия для далекабель каналов не так давно вы служили сети «Работали!» – прервал его Акрапов, по-прежнему глядя по сторонам. «Что?» «Мы там работали, а не служили!» – громче, будто разговаривал с тугим на ухо, повторил Богдан. «Ей не нужны работники!» – после недолгой паузы промолвил старик. «Если ты в сети, либо служишь ей, либо убираешься за стену!» Акрапов недовольно хмыкнул. Его напарник настороженно посматривал на военного. «Каждый, пока живет в сети», – продолжил тот, – «обязан сохранять, скажем так, душевное равновесие, особенно агенты, стерегущие ее. Иначе хрупкий виртуальный мир развалится на миллиарды отчужденных, испуганных и слабых атомов, беспорядочно ударяющихся друг от друга, пока не разорвут к чертям всю эту гигантскую махину по производству иллюзий». Старик задышал чаще, словно одолел небольшой подъем, но быстро взял себя в руки. чтобы этого не случилось, вас кормят маленькими полупрозрачными горошинками, похожими на капли росы. Анвар изо всех сил сдерживался, чтобы не переглянуться с напарником, ощущая плечом, как тот весь напрягся. Одной росинки насекомому хватает, чтобы прожить целый день. Я слышал, что и сетевикам таблетки хватает до захода солнца. Также я слышал, что бывшие агенты, большинство из них, «Прихватили с собой на волю немного горошин». «У нас ничего нет», – выпалил окрапов наконец посмотрев на старика. «Мы не таскали с собой пузырьки с росой». Богдан умолк, будто натолкнувшись на стену. «До него дошло, чего хочет от них этот военный». «Принтер не работает», – спокойно проговорил Томилов, заметив реакцию старика на слова напарника. Чтобы он напечатал РАСУ, надо подключиться к сети. Нужны полномочия агента. «Не переживайте, это будет моя проблема», – довольно ответил старик. «И да, вы догадались правильно. В обмен на пропуск во Владивосток мне нужен этот принтер». «Зачем?» – окрапов снова подал голос. «Разве я спрашиваю, зачем вам этот чудовищный город? Мне все равно, чем вы там займетесь, если сделка удастся». Вы неправильно поняли моего напарника. Богдан хотел спросить, зачем вам отдавать дорогостоящие, добытые с риском для жизни, а за них действительно могут лишить жизни, пропуски, за безделушку, сувенир из сети. Может, вы просто пытаетесь выманить нечто полезное для вас, всучив нам пустышку? Старик сделал вид, что оскорбился. Он задумчиво поскреб пальцами заросший до щитиной подбородок, ухмыльнулся и запустил руку во внутренний карман куртки. Оттуда он извлек две тонкие пластинки размером с половину игральной карты. Они переливались сотнями граней в тусклом свете, протянутых по потолку ламп, создавая трехмерные изображения над поверхностью. Анвар даже рассмотрел в нем очертания высоток Владивостока. «Все официально», – проскрежетал военный. «Можете проверить». Он протянул им пропуски в город. Не веря в происходящее, напарники взяли пластинки. «Визоры дома!» – начал Акрапов, но старик его перебил. «Я вас не тороплю. Возвращайтесь в свою квартиру, наденьте визоры и проверьте пропуски. Но до конца ночи мне нужно получить ответ». «Они настоящие! Твою мать, Томилов, смотри сам!» Богдан орал не своим голосом, не снимая визоров, в которые запихнул выданный на его имя пропуск. Наконец, с того дня, когда они покинули сеть, им по-крупному повезло. «И это не просто допуск к городу, а вид на жительство! Кто такой этот стрекан?» «Не знаю», — Анвар сразу как-то обмяк на стуле, словно из него выпустили весь воздух. «Какого хрена вообще? Мы столько месяцев бились над этими пропусками, а тут нам их за просто так отдают». Акрапов сдернул визор, подавшись вперед. «Думаешь, все-таки подстава?» Он часто заморгал. «Если честно, я уже вообще ни хрена не соображаю». Мне бы сейчас только до горизонтальной поверхности добраться. Анвар долго молчал, не снимая визора. «Думаю», — наконец ответил он, сдвинув громоздкие очки на лоб. «Нам надо попробовать. Другого шанса не будет, потому что... Не обижайся, конечно, ты старался и все такое, но эта твоя программулина нас бы точно потопила». В ответ окрапов только расхохотался.